Иногда, подражая персидским и арабским писателям, Анис сочинял повести, исполненные воображением и страсти, а не тот читал мои любимые стихи или заводил в спор, весьма искусно его поддерживал. Мы возвратились в колледж под вечер воскресного дня. Крестьяне задевали пляски. Повсюду нам встречались веселые и счастливые лица. Я и сам был в отличном расположении духа, Ноги несли меня особенно легко, а сердце смеялось и ликовало. Глава седьмая Придя к себе, я нашел следующее письмо от отца. Дорогой Виктор, ты, вероятно, с нетерпением ждешь письма, которые назначат день твоего возвращения. И сперва я хотел написать тебе всего несколько строк, чтобы только указать день, когда мы тебя ожидаем. Но это молодушие было бы жестоко по отношению к тебе. Кого тебе будет вместо радостного приема, которого ты ждешь, встретить здесь горе и слезы? Но как поведать тебе о нашем несчастье? Долгое отсутствие не могло сделать тебя равнодушным к нашим горстям. А я был вынужден причинить горе моему долгожданному сыну. Я хотел бы подготовить тебя к ужасному известию, но это невозможно. Ты уж, наверное, пробегаешь глазами страницу в поисках страшной вести. Не стало нашего Уильяма, нашего веселого и милого ребенка, согревавшего мое сердце своей улыбкой. Виктор, его убили. Не буду пытаться утешить тебя, просто расскажу, как это случилось. В Прошлый четверг, 7 мая, я, моя племянница и оба твоих брата, отправились на прогулку в пленпале. Вечер был теплый и тихий. Мы зашли дальше обычного. Уже стемнело, когда мы подумали о возвращении, и тут оказалось, что Уильям и Эрнест, шедшие впереди, скрылись из виду. Поджидая их, мы сели на скамью. Вскоре появился Эрнест и спросил, не видели мы его брата, они играли в прятки. Уильям побежал прятаться, он никак не мог его найти, а потом долго ждал, но тот так и не показался. Это нас очень встревожило, и мы искали его до самой ночи. Елизабет предположила, что он вернулся домой, но и там его не оказалось. Мы снова принялись искать его при свете факелов. Я не мог уснуть, зная, что мой мальчик заблудился и теперь зябнет от ночной росы. Элизабет также терзалась тревогой. Часов в пять я нашел свое дорогое дитя. Еще накануне здоровый и цветущий он был распростерт на траве бледный, нежимой. На шее его отпечатались пальцы убийцы. Его принесли домой. Горе, написанное на моем лице, все объяснила Элизабет, она захотела видеть тело. Сперва я пытался помешать ей, но она настаивала. Взглянув на шею мальчика, она всплеснула руками и воскликнула, «Боже, я погубила моего милого ребенка!» Она потеряла сознание, ее с трудом удалось привести в чувство. Очнувшись, она снова зарыдала. Она рассказала мне, что в тот вечер Уильям непременно хотел надеть на шею драгоценный медальон с портретом матери. щитцы исчезла, она-то, как видно, и соблазнила убийцу. Найти его пока не удается, хотя мы и прилагаем все усилия, но ведь это не воскресит моего Уильяма. Приезжай, дорогой Виктор, ты один смеешь утешить, Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка. Слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны, но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас, бедная твоя мать. Увы, Виктор, сейчас я благодарю Бога, что она не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки. Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не расстравляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя».